Спектакль в честь Любе. В Петербург приехал президент французской республики Любе. В китайском театре в Царском селе был назначен парадный спектакль. Я делал декорации для акта Фонтаны из балета Конёк-горбунок, из оперы Фауста, сад Маргариты, а также для сцены Смерть Бориса, в которой участвовал Шаляпин. подошёл вечер спектакля. Шаляпин одевался и гримировался Борисом. Режиссёр волновались, как бы не опоздал. "Начинайте, начинайте", говорил Шаляпин. В это время в уборную к нему зашёл великий князь Владимир Александрович. Все впротиви гримировавшемуся Шаляпину он спросил его: "Ну как? Что-нибудь новое учите?" "Никогда, ваше императорское высочество", ответил Шаляпин. "Никогда?" — А что же? У меня француженка, ваше высочество, и какая? Что учить? Когда учить? Все равно все забудешь. Какая француженка, вы поймете. — А-а-а! — засмеялся басом великий князь. — Что же, все может быть. И давно это с вами случилось. На днях. — Федор Иванович, — говорил оробелый режиссер, — увертюр кончается ваш выход. — Я слышу, — сказал Шаляпин и быстро поднялся. Я вышел с ним на сцену. У выходной двери, сзади декораций Боярской думы, режиссёр, державший дверь, чтобы выпустить в нужный момент Шаляпина, следил по клавиру. Шаляпин стоя у угла меня, разговаривал с балетной танцовщицей. Господи, если бы я не был женат, вы так прекрасны. Но это всё равно, моя дорогая. Тут режиссёр открыл дверь. И Шаляпин, мгновенно приняв облик обречённого царя, шагнул в дверь со словами: "Чу, чу, гитя, не я твой лиходей". В голосе его зазвучала трагедия. Я удивился его опыту и этой невероятной уверенности в себе. Он был поразителен.